Глава десятая. У дверей я сбросила тапочки и нацепила свою собственную обувь. Не могу сказать, что кроссовки с платьем в валанах смотрятся идеально, но что поделать? Да и кто меня увидит, очереди к двери нашей лавки точно нет. «Аккуратнее там!» — запречитали тапочки на два голоса, как только оказались на свободе. Но я не стала их слушать. Что интересно, я могу делать аккуратнее. Ноги переставлять, так я и так потихонечку. Я вышла за дверь, аккуратно её прикрыла и оглядела свою лавку, так сказать, снаружи. Да уж, зрелище впечатляющее. Теперь понятно, почему к нам редко заходят. Вокруг стояли аккуратные белые домики с цветными заборчиками и вполне благоустроенными садиками вокруг. Посреди этой лепоты моя лавка смотрелась, как настоящая развалюха. Бревенчатые стены потемнели и местами рассохлись. Крыша покосилась и поросла густым тёмно-зелёным мхом. Забор из кривых досок едва держался, предоставляя сорнякам и зарослям крапивы полную свободу. Не самое милое местечко. А уж вывеска. Сказать, что она покосилась, приблизительно то же самое, что после урагана, вырывающего деревья с корнем, сказать, было ветрено. Она буквально висела на одном гвозде и слегка покачивалась, как только не зашибло никого. Прочитать надписи вовсе не представлялось возможным. Из разборчивых букв там были только две «К». Одна из первого слова, вторая из второго. Да уж, кака. Кака, то есть. Очень самолично. Ну и что мне со всей этой красотой делать? Я стояла, сложив руки на груди и мрачно рассматривала вверенное мне хозяйство, когда кусты зашевелились. Я повернулась и тихонько вскрикнула. Как только не закричала во всю глотку. А было отчего. Из кустов выползал здоровенный мужик, с заросшей бородой, в лохмотьях, Глаза мутные, а в грязной руке здоровенная бутыль такого же мутного пойла. Выражение лица у него было самое зверское. «Эй, девка!» — хрипло окликнул он меня. Тут мои нервы не выдержали. Я стрелой метнулась назад в лавку, споткнулась о тапочке и, разумеется, грохнулась. Но лежать я не собиралась. Подскочила, закрыла за собой дверь и вцепилась в ручку на случай, если мужик рванет за мной. Хотя отлично понимала, учитывая его комплекцию, шансов выиграть в борьбе за дверь у меня, прямо скажем, немного. Что случилось? на перебой закудахтали тапочки. Там, там бомж какой-то. Ну то есть бездомный, здоровенный, пьяный и страшный, испуганно пролепетала я. А, -а, а, вот оно что, протянула правая тапочка. Это не бездомный, это мастер Гастор. Он не страшный, он несчастный поддакнула левая. Это от чего это он несчастный? До смерти перепуганная, я была не готова так сразу с ними согласиться. Жена у него померла, вот и запил, сказала одна из тапочек. А мужик ведь был хороший, работящий, мастер на все руки. Мастер? заинтересовалась я. Тапки затараторили, перебивая друг друга. И какой? Что угодно мог починить и наладить. И жена у него была прекраснейшая женщина. Частенько к нам заходила, очень дружили они с твоей предшественницей. У самих-то у них детей не было, вот и привязалась она к девочке. Опекала, советы давала, пирожки приносила. Хорошая была, а как ни стало её, он совсем один остался, и вот не справился с горем». «Понятно», — протянула я. «А мастер, говорите, хороший». «Лучший», — хором воскликнули тапочки. А больше ничего они сказать не успели, потому что я быстро сбросила кроссовки, натянула их на ноги и пошла в заколдованную часть лавки. Но задерживаться за прилавком не стала, сразу же причапала в свою комнату. «Мастер на все руки — это то, что мне надо. Мне бы его как-нибудь от алкоголизма вылечить. Глядишь, и сговоримся». Так что я уселась за стол, взяла в руки колдовскую книгу и стала листать. Заклинания в ней были, прямо скажем, всякие разные. Чары, избавляющие от веснушек, чем конопатинки не угодили, печать от мышей и крыс у меня теперь кот есть, заговор, придающий пище сладость без добавления сахара, надо бы опробовать, но позже. Волжба на сновидчество это вообще о чем? Увы, ничто из этого не подходило. И все же, кто ищет, тот найдет. Заклинание, отвращающее от пьянства. Вот оно, мое, родименькое. Я закинула ногу на ногу, чтобы усесться поудобнее и изучить текст заклинания получше, но как-то уж слишком интенсивно закинула. Левая тапочка слетела с ноги и заверещала уже в полёте. «Не смей, не вздумай! Что ж ты за чудовище такое над живыми людьми опыты проводить?» Я вздохнула и отодвинула книжку. А ведь она права. Если некоторые тут до меня умудрялись полки от товаров очистить, что ж с бедным мужиком станет от моего неумелого колдовства? А он и так вроде как несчастный. Не надо ему добавлять. Что же делать? И вдруг я вспомнила. А ведь что-то похожее я сегодня уже держала в руках. Колбочка с ярко-оранжевой жидкостью, которую зловредный котя разбросил с полки. Не слушая больше возражений тапочки, я обулась и подбежала к полкам. Нужная колбочка нашлась быстро. Я взяла её в руки, покрутила, и уже через секунду знала, что это... «Самое, что ни на есть, — протрезвляющее зелье. Пара капель в стакан пьяному человеку, и хлоп, он уже трезв, как стёклышко. То, что надо. Только как эту пару капель ему в стакан добавить, если и стакана у него никакого нет? А вступать в схватку со здоровенным пьяным мужиком я совершенно не готова». Решение пришло быстро. Я вернулась в свою комнату, взяла скатерть и, прежде чем постелить её на стол, проговорила. «Значит так». Мне нужны два пустых стакана и какая-нибудь закуска. Никаких деликатесов, что-нибудь простое. Это не мне лично надо, а для процветания лавки. Так что, пожалуйста. С этими словами я постелила скатерть на стол без особой надежды на то, что мой заказ будет выполнен. По крайней мере, тапочки о такой опции не говорили. Долгую-долгую минуту ничего не происходило. И когда я начала судорожно соображать, чтобы ещё такого придумать, чтобы поместить зелье в бутылку, на столе вдруг появилась глиняная миска. В ней ароматно дымилась варёная картошка, а с краю лежали два солёных огурца. А потом возникли и два пустых гранёных стакана. «Спасибо, спасибо, спасибо», — проговорила я от души. Теперь нужно было провести маленькую диверсию. Я притащила оранжевую колбу и налила несколько капель на донышко одного из гранёных стаканов. Ну вот, отлично. Теперь в одну руку тарелку... В другую — стаканы и вперёд. Перед тем, как выйти из лавки, я остановилась. На какое-то мгновение решимость меня покинула. Всё-таки общаться со здоровенным пьяным мужиком — не самое безопасное мероприятие в мире. Пусть даже тапки говорят, что он не страшный, а несчастный. Однако оставлять всё как есть я тоже не собиралась. А раз так, зачем мяться на пороге? Не без труда открыв дверь, а вы попробуйте, когда руки заняты, я вышла на улицу. Бездомный сидел в том месте, где я его оставила, возле куста, прислонившись к скамейке. Страшный аж жуть. Особенно пугал его мутный взгляд из-под густых лохматых бровей. «Здравствуй, мил человек», — приветливо проговорила я. Он тоже что-то проговорил, хрипло и неразборчиво. Я затараторила. «А что это вы так пьёте некультурно? Разве что-то так можно? В одиночку да без закуски. Не по-человечески это как-то». Я вот, смотрите, картошечки принесла, да и сама с вами выпью. За знакомство. Меня вот Маша зовут. Я выдрузила в центр скамейки тарелку и поставила стаканы. По-умному поставила. Тот, который с оранжевым донушком поближе к кусту, где сидел мастер. А тот, что с прозрачным, ближе к себе. Да и сама уселась на краешек. Я небезосновательно предполагала, что такую мелочь, как оранжевая донышко, мой новый знакомец и не заметит. Да видит ли он сейчас вообще хоть что-нибудь?» Накрыв поляну, я выжидательно уставилась на гостя. Тот явно раздумывал. Однако недолго. Поднялся на ноги и тяжело плюхнулся на скамейку со своей стороны. Ну вот, кажется, контакт налажен. «Наливай, родимый», — бодренько велела я. «Себе побольше, мне поменьше». Он опять пробормотал что-то невнятное и всё же плеснул из бутылки в оба стакана, умудрившись не пролить ни капли. Казалось бы, для такого пьяного человека задача почти невыполнимая. А он, гляди-ка, не только справился, да ещё и налил, как заказывали. Себе почти полный стакан, а мне где-то на треть. Несмело потянулся к огурцу, откусил, прожевал, кивнул, годится, мол, и с залпом выпил свой стакан. Зелье оказалось отличным. Когда стакан опустел, мастер Гастор смотрел на меня совершенно трезвым взглядом. «Ты что это наделала, девка?» — пробасил он. «Это чего это со мной такое стало?»